Глава 20. Остров Бичи. 25 июня уже были в виду мыса Дундаса на северо-западном конце земли принца Уэльского. Тут плыть было труднее. Форвард вертелся, бросался из стороны в сторону, останавливался, возвращался назад и тратил очень много угля. Готыра знал не хуже Шендена о скудости запасов, но время было слишком дорого. Он уже и так запоздал. 30 июня увидали мы с Уокера на северо-восточном конце земли принца Уэльского. Это крайняя точка, виденная Кеннеди и Белло. Этот скалистый мыс замечателен своим тёмно-красным цветом. В ясную погоду отсюда можно видеть вход в Уэллингтонов канал. В сумерки увидели мыс Бело, отделяющийся от мыса Окера Мак-Леоновым заливом. В этом месте берег состоит из желтоватого камня. Он защищен ледяными громадами, которые сгоняет сюда северный ветер. Вскоре мыс скрылся из виду, и форвард направился через пролив Барроу к острову Бичи. Гатераса опасался, чтобы его не увлекло за остров, и решился идти прямо. Все следующие дни он не сходил с палубы. 3 июля в 11 часов утра завили землю. То был остров Бичи, главный сборный пункт северных мореплавателей. Тут останавливался Франклин на свою первую зимовку. Последний корабль, пристававший к острову, был Фокс. 11 августа 1855 года Маклинток запасы здесь съестными припасами и топливом. В сердце Джонсона забилось при виде острова. Погода была отличная, очень тёплая. "Ну что, Джонсон, узнаёте остров?" спросил капитан. "Да, капитан, узнаю. Только я думаю, нам лучше будет держаться немножит к северу. К северу берег не так крут. А где же строения для жилья?" Где же магазины? спросил гат раз. О, вы их отсюда не увидите, капитан. Они вот за этими холмами, видите? Вы перевезли туда много запасов? Много, капитан. Нас адмиралтейство сюда послало в 1853 году на пароходе Феникс и дало нам транспортное судно Бредельбен, нагруженное запасами. Мы навезли столько, что хватило бы на целую экспедицию. Но ведь капитан Фокса, кажется, много взял в 1855 году. Не беспокойтесь, капитан, довольно осталось и на нашу долю. При таком холоде съестные припасы отлично сохраняются. Все мы найдем в самом лучшем виде. О съестных припасах я не забочусь, сказал гад-тарас. У меня у самого их хватит, пожалуй, на несколько лет. Я забочусь об угле. Мы сложили здесь больше тысячи тонн угля, капитан. Значит, тоже можете быть спокойны. Гатырас не переставал смотреть в подзорную трубу. Видите этот утёс, капитан, сказал Джонсон. Как его обогнём, так тут и пристань. Гатырас отдал нужные приказания. Форвард остановился в маленьком заливе, защищённом от северных, южных и восточных ветров, за сотню саженей от берега. Уэль сказал Гаты раз. Распорядитесь, чтобы приготовили шлюпку и пошлите 6 человек для переноски угля на бриг. Будет исполнено, капитан, отвечал Оэль. Я поеду в гичке с доктором и Джонсоном. Шенден, угодно вам сопровождать нас? Я к вашим услугам, отвечал Шенден. Спустя несколько минут доктор соединил в одно строение целые свои охотничьи и военные доспехи и уместился в гички между капитаном и Джонсоном. А ещё через 10 минут они причалили и вышли на довольно низкий утёсистый берег. "Будьте нашим путеводителем, Джонсон", сказал Гаттеррас. "Узнаёте вы места?" "Узнаю, как нельзя лучше, капитан. Только вот памятник Я не знаю, что это такое. Я знаю, вскрикнул доктор. Подойдёмте поближе. Все четверо подошли, и доктор сказал: "Снимай шляпу. Это памятник Франклину и его спутнику. В 1855 году леди Франклин послала с доктором Кеном плету из чёрного мрамора, а другую такую же поручила твести в 1858 году Макклинтку. Эти плиты лежат недалеко от памятника, который поставлен тут в память Белло, сэра Джона Барроу. На мраморной плите следующая надпись: Памяти Франклина Кразье, Фитц Джемса и всех их доблестных собратьев, офицеров и верных спутников, страдавших и погибших ради науки и славы своего отечества. Камень этот воздвигнут подле места, где они провели первую северную зиму. и откуда снова отправились преодолевать и победить препятствие или умереть. Он воздвигнут друзьями и соотечественниками, воздающими им дань удивления и уважения, и тою, которая в начальнике экспедиции потеряла самого преданного и верного супруга, 1855-й. У доктора выступили слезы. На том самом месте, где были Франклин и его спутники, исполненные жизни, энергии и упований, остался только кусок мрамора. Готрас I оправился от тяжёлого и грустного впечатления. Он быстро взошёл на довольно высокий холм, где почти уже совершенно не было снега. Отсюда видны магазины, сказал Джонсон, шатший за ним следом. За ними взобрались Шендон и доктор но перед их глазами стлалось только обширное пространство и не было никакого признака строения. — Что за притча? — проговорил Джонсон. — Ну что ж, где ж магазины? — с живостью спросил гад Террас. — Я не знаю, не вижу, — сказал Джонсон. — Да вы, может, ошиблись дорогой, — сказал доктор. — Однако, мне кажется, что... что на самом этом месте куда шить-ти, нетерпеливо перебил гад-ты раз. «Сойдем с холма», — сказал Джонсон, — «может, я и точно ошибаюсь. В семь лет я, пожалуй, позабыл здешние места». «Мудреного ничего нет», — сказал доктор, — «местность эта самая однообразная». «Однако ж», — промолвил про себя Джонсон, — «однако ж», — Шендон ничего не говорил». Они прошли несколько шагов, вдруг Джонсон остановился. "Нет, я не ошибаюсь", сказал он. "Ну что ж?" спросил Гаттера, озираясь во все стороны. "Где же?" "Почему вы уверены, что не ошибаетесь, Джонсон?" спросил доктор. "Вы видите эти холмики вот тут." Джонсон указал под самыми их ногами искусственное возвышение, на котором хорошо можно было различить три насыпи. Что же это за холмики? Это три могилы франклиновых моряков, а в 100 шагах от них должны находиться магазины, и их нет. Значит, он мне досказал. Гаты раскинулся вперёд. Он был в отчаянии. Кто же расхитил и разорил здесь всё? Звери, волки, лисицы, медведи? Но они уничтожили бы только съесное. А здесь не осталось ни лоскутка палатки, ни куска дерева, ни обломка железа, и что всего ужаснее для экипажа форварда ни единого куска угля. Очевидно, всё растащили эскимосы. Имея частое изношение с европейскими кораблями, они наконец узнали цену всем этим вещам. По уходе Фокса они сюда беспрестанно наведывались, пока всего не разграбили. Доктор глядел и покачивал головою. Шенден по-прежнему молчал, но внимательный наблюдатель мог бы подметить на его губах злобную усмешку. В эту минуту прибыли люди, посланные Уэлем для переноски угля. Они всё поняли без рассказов. Шенден подошёл к капитану и сказал: "По-моему, отчаиваться бесполезно". Мы, к счастью, при входе в пролив Барроу и можем через него воротиться в Баффиново море. «Шендон», — отвечал внушительно Гаттерас, «мы, к счастью, при входе в Уэллингтон в пролив и через него пройдем к северу». «А как же плыть, капитан?» «На парусах, милостивый государь. У нас хватит топлива еще на два месяца, а этого совершенно достаточно для будущей зимовки». «Позвольте заметить...» Я позволяю вам отправляться за мной следом на корабль Шендом, прервал Гатерас и повернулся спиной к лейтенанту. Возвратившись на бриг, Гатерас заперся в своей каюте. Следующие 2 дня дул противный ветер. Капитан не появлялся на палубе. Доктор обратил в пользу эту насельственную стоянку и обошёл остров Бичи. Он собрал кое-какие растения на скалах, где сошёл уже снег. Расли верески, кое-какие мхи. Он нашёл род лютика жёлтого цвета, траву похожую на щавель, только с более широким листом, и довольно высокую траву камнеломку. Животных здесь было гораздо больше, чем растений. Доктор видел длинные вереницы гусей и журавлей, которые тянулись на север. Видел куропаток с тёмно-синих гаг, турухтанов-дрочунов, род галинастых и семейство бикасов. Длинателых северных нырков, гагар, множество северных рябчиков, очень приятных на вкус, чёрных голубей, у которых крылья из пещеры белыми крапинками, а лапки и клюв красные, как коралл. Крикливые стада курятников, огромных белобрюхих пингвинов. Доктор имел счастье убить несколько серых зайцев, которые ещё не успели переменить серую одежонку на белую зимнюю шубку. Он убил тоже голубую лисицу, причём дюг выказал замечательный охотничий талант. Доктор видел несколько медведей, но они не подпускали к себе. Видел тюленей. Но и тюлени слишком быстро обращались в бегство.